Глава 15 Соня возвращалась с рынка домой. Вроде немного продуктов купила, только овощей, зелени да рыбы речной, а было тяжело. Да еще пакеты, в которые ей сложили их, оказались слабыми и грозили вот-вот порваться. Остановившись возле первой попавшейся лавочки, Соня поставила сумки и огляделась. Ей требовались матерчатые сумки, такие продавались в палатках со всяким дешевым барахлом. Но поблизости ничего похожего на них Соня не увидела, зато ей попалась на глаза вывеска «Торговый центр Галактика». Насколько она помнила, раньше в этом здании тоже располагался магазин, только назывался он просто «Универсальный». Соня, схватив сумки, заспешила к «Галактике». Пакеты в этом космическом магазине точно должны быть. Она вошла в здание, осмотрелась. Газеты, цветы, конфеты, хлеб, бытовая химия, водка. Отделы с абсолютно разными товарами граничили друг с другом. Запахи порошков, сладостей, сдобы перемешивались, объединяясь в один не очень приятный. «Ой, здравствуйте!» — услышала она и обернулась. Перед ней в форме охранника стоял вчерашний зацелованный парень. Как Соня теперь знала Саша, Колязин. «Привет!» «Как ваши дела? Если вы про самочувствие после вчерашнего, то оно нормальное». «Да нет, я просто спросил и засмущался. Это было очень забавно видеть, как огромный мужик со сломанным носом и шрамом над бровью тушуется перед женщиной. Саша. Вас ведь Саша зовут? Да, а вас? Соня. Очень вам имя идет». Она улыбнулась благодаря его. ей имя Софья не очень нравилось, особенно в детстве. Казалось каким-то старушечьим, немодным. И суховатым, что ли. То ли дело имя Вероника. Красивая, нежная и сладкая, созвучная с клубникой, ежевикой, голубикой. Но Соня понимала, что ягодное имя подходит не ей, а сестре, и не обижалась на родителей за то, что им назвали не ее. «Саш, а где у вас тут пакеты продают?» вернулась к интересующему ее вопросу Соня. «Да в каждом отделе. Мне прочный надо». Он задумался, свел густые брови, наморщил нос, собрал губы в бантик, В общем, стал выглядеть еще забавнее. «О, знаю!» — просиял он. «Сейчас в фотоателье сбегаю и попрошу у них». «А у них откуда?» «Фотобумагу в прочных бумажных пакетах привозят. Подождите, я быстро принесу. Может, я сама схожу?» «Да там по выходным мальчишка-студент работает безалаберно, не знает, где что лежит, я мигом». И убежал. Соня проводила его взглядом и подумала, «Интересно, решится он попросить у меня телефон или нет?» Она видела, что нравится Колязину, но он, похоже, большой скромник и, скорее всего, не осмелится взять у нее номер. А у Сони на Сашу были кое-какие планы. «Вот, принес», — услышала она его возглас, — «держите». Соня приняла из его рук два большущих пакета из проклеенной бумаги, выглядели они внушительно, и, в принципе, ей хватило бы одного. «Спасибо, Саша, вы меня очень выручили. Давайте я помогу вам переложить покупки». Она могла это сделать и сама, но мужская забота всегда приятна. Когда продукты перекочевали в новые пакеты, Соня сказала «До свидания, Саша». Тот молча кивнул «Я пошла». Еще пара кивков. «Может, телефонами обменяемся?» — не сдержала она улыбки. «Давайте!» — радостно воскликнул Колязин и вытащил свой сотовый. Обменявшись телефонами, они распрощались. Саша продолжил работу, а Соня свой путь домой. Пока шла, вспоминала прошлое но на сей раз не связанная с этим городом. Соня с Борей уехали на Кавказ сразу по окончании института, поселились в поселке рядом с Адлером. От него до Красной Поляны было рукой подать. Боря быстро нашел себе работу, а вот Соне не везло. Ее, если куда и брали, то официанткой в кафе или горничной в гостиницу. «Я не для того пять лет училась, чтобы таскать подносы или драить унитазы», возмущалась она. «Студенткой я бы еще согласилась на это» но я дипломированный специалист, хочу работать, если не по специальности, то хотя бы по способностям. Я многое умею, в том числе общаться с людьми, я же психолог. Так почему меня не берут в ту же гостиницу администратором? Все теплые места заняты аборигенами, — отвечал ей муж. Поэтому либо соглашайся на то, что предлагают, либо сиди дома, я не настаиваю на том, чтобы ты работала. Но Соня не хотела сидеть дома, как и на шее у мужа, она продолжала искать работу. И вскоре нашла. Не такую, конечно, о которой мечталась, но более-менее ее устраивающую. Взяли ее в спортклуб элитного курорта персональным фитнес-инструктором. Платили хорошо, плюс чаевые. Клиентов было немного, но к каждому индивидуальный подход нужен, так что навыки, полученные в институте, ей пригодились. Год пролетел незаметно, пожалуй, Соня назвала бы его счастливым. Они с Борей весело проводили время, постоянно ходили в походы. Оба увлекались рафтингом и даже зимой устраивали сплавы, когда вдвоем, когда компанией. Борис быстро нашел друзей, и к ним постоянно кто-то приходил в гости. Соня, в принципе, была не против этого. Но если компании собирались часто ее, это начинало раздражать. Она не привыкла к тому, что ее дом похож на караван-сарай. Когда она жила в Приреченске, к ним гости редко заходили. Дед не любил устраивать из квартиры проходной двор. Да и Сони с Никой не спешили тащить всех к себе. Они оберегали свое гнездышко от посторонних. Даже дни рождения девочки отмечали в детском кафе, а не дома. Обеим не хотелось, чтобы по нему носились посторонние, хватали что-то, переставляли, а еще мусорили. Обе были аккуратистками, любили порядок и чистоту, а после нашествия гостей ни того, ни другого. Поэтому Соне так не нравилось жить в общаге и она была несказанно рада оттуда съехать в их сборе Борей гнездышко, Соня часто вспоминала эту съемную квартирку, маленькая, темная, обставленная допотопной мебелью, она, тем не менее, воспринималась ею как милое, уютное гнездышко. Сколько замечательных вечеров молодые супруги в нем провели. Денег никогда в достатке не было, Боря работал над дипломом и заказы брал редко, того, что он зарабатывал, хватало на аренду квартиры и питания. Молодым супругам было не до излишеств, в калибре они больше не посещали, да и не особо рвались. Им хорошо было дома вдвоем. На те скудные средства, что имелись, они устраивали себе праздники. Боря покупал вино, обязательно крымское, но недорогое, а алушта. Соня готовила их любимый жульен из 200 граммов грибов и пары американских окорочков. На десерт мороженое, политое клубничным вареньем, присланным дедом. В качестве антуража множество зажженных свечей. На покупку декоративных денег не хватало, и Соня приобретала самые обычные, которые хозяйки держат в доме на тот случай, если отключат электричество. Причем распиливала их на три части, чтобы получилось больше, и уставляла свечками комнату. Тогда к ним редко заходили посторонние, да они никого и не звали. Вдвоем было лучше, а общения им и в институте хватало. И вот, прошло совсем немного времени, а как все изменилось. Теперь Боре стало скучно проводить все вечера с супругой. Он по-прежнему любил ее, в этом Соня не сомневалась и хотел, чтобы она всегда находилась рядом, но кроме нее должны были присутствовать и другие люди. Те, с кем ему интересно поговорить, поспорить, попеть песни под гитару. Соня терпеть этого не могла. Как герой Мехкова из фильма «Ирония судьбы», она, когда муж или кто-то из его приятелей брал в руки инструмент, бурчала про себя. Ой, не люблю я эту самодеятельность. Прошло еще полгода, уже не таких счастливых. Сони надоела ее работа, и она уволилась из клуба. Денег, зарабатываемых мужем с лихвой, на всех хватало. Соня решила больше себя не мучить, а заняться обустройством дома. Пусть они его арендуют, но надо же когда-то наводить уют. Борис, похоже, уезжать отсюда в ближайшее время не собирался. Когда второй год их добровольной ссылки был на исходе, Соня начала хандрить. Ей казалось, что она деградирует, как и Борис. И она опасалась, что когда ему надоест жизнь свободного альпиниста, и он захочет найти себе серьезное занятие, Боря просто не сможет работать по специальности. Забудет все, чему его учили. Соня уже начала забывать. «Не пора ли нам вернуться?» — спросила она как-то у мужа. «Куда?» «Туда, откуда мы приехали?» «Нет, туда я не хочу. Что там делать?» — Хорошо, тогда давай в Москву поедем, там полно работы. — С ума сошла, я в этом муравейнике жить не собираюсь. — Ладно, выбирай любой другой крупный город, переедем туда. — Да не хочу я никуда, мне и тут хорошо. — А мне нет. — Ты серьезно удивился, Боря? Раньше Соня была не столько категорична, она вообще старалась не выказывать своего недовольства жизнью. — Да нет, не может быть, нам же здесь так здорово. — Посмотри, какая красота вокруг, какой простор, а воздух! «Его можно смаковать. Да, здесь здорово, я не спорю, и я, возможно, осталась бы тут навсегда. Так давай останемся. Для того, чтобы остаться, надо найти хорошую работу, взять суду и купить жилье. А чем тебя это не устраивает? Оно не наше. Ну и что? А то, что пора уже обзаводиться своим. Я яхту хочу», — выпалил Боря. Глаза его азартно сверкали. «Она лучше дома. На ней и жить можно, и путешествовать. Зарабатывать, кстати, тоже можно». Туристов катать и все такое. Борь, я детей хочу, а им нормальный дом требуется. Детей сейчас? Мне уже 24, через год я стану старородящей. Сколько можно тянуть? Я пока не готов к этому. А когда будешь? Не знаю, но не сейчас. Мы еще для себя не пожили и ничего не добились. Да как мы добьемся, если ничего не делаем? Вот купим яхту тогда? Нет, не купим, я против. Борис напрягся, его взгляд стал холодным. «Если ты забыла, я напомню тебе о том, что деньги в нашей семье зарабатываю я», чеканя каждое слово, выговаривал Соня муж. «Поэтому можешь сколько угодно протестовать, но я буду тратить свои средства так, как пожелаю». Он хотел сказать еще что-то, но Соня не пожелала его слушать, оскорбленная до глубины души, она развернулась и ушла из дома во двор. Борис не стал ее догонять, и ночью, когда она легла спать на открытой кухне, не позвал ее на супружеское ложе. В этом был весь Борис, он никогда не признавал своих ошибок, даже самых незначительных. Они, конечно, помирились, но дня через три. Борис не извинился за свою грубость, он просто начал разговаривать с Соней, как ни в чем не бывало. А от затеи купить питьях, кто не только не отказался, он всерьез ею загорелся. Как будто до него только сейчас дошло, что его вольная, неотягощенная обязательствами жизнь не может длиться вечно. Рано или поздно придется от нее отказаться. Заводить детей, растить их, обеспечивать, и, коль так мало осталось времени на себя, то надо спешить тратить его с пользой. И воплощать собственные мечты, последней из них была именно яхта. Но она стоит бешеных денег, пыталась вразумить его Соня. «Где ты возьмешь столько денег? Честно, заработать не получится, а до противозаконной деятельности ты, надеюсь, не опустишься? Конечно, нет, я хочу занять в долг». «У кого? У меня есть друзья, готовые одолжить». Такую огромную сумму. На самом деле есть и недорогие яхты. Они старенькие, конечно, и выглядят не слишком презентабельно, но я смогу любое корыто привести в нормальное состояние. Я же технарь, в начинке разберусь, да и покрасить подлатать смогу. Поскольку Сониного одобрения ему не требовалось, она молчала и не верила в то, что Борис купит яхту. Не найдет он денег даже на старую. Друзей у него, конечно, много, но вряд ли есть среди них тот, кто согласится одолжить Боре больше нескольких тысяч рублей. Но, оказалось, Соня ошибалась. Борис нашел деньги и яхту. День, когда он купил ее, она запомнила на всю жизнь. Муж влетел в дом, схватил Соню в охапку, поднял, закружил, крича Она наша!» «Кто? О чем?» — ты хохотала она, заразившись восторгом Боре. «Яхта!» «Я купил ее. Видела бы ты, какая это красавица. А знаешь, как называется? Санни. Почти твоя тезка. Хочешь посмотреть на нее?» Конечно, Соня хотела. Надо же было увидеть, во что ее муж вбухал такие деньги. К причалу, где была пришвартована Санни, ее почти тезка подъезжала с завязанными глазами. Борис постарался. Ему хотелось сделать сюрприз. Соня не возражала, чтобы не портить мужу праздничного настроения. Когда ее ввели на борт и сняли с глаз повязку, главным было сдержать эмоции. Соня, как увидела Санни, так чуть матерно не выругалась. Это была старая, потрепанная корыта, ржавая лохань. И как ее можно называть красавицей, Софья не понимала. Если бы дело касалось женщины, мужчина сказал бы, я столько не выпью. Но Борис в трезвом уме восхищался Санни и хотел, чтобы жена разделила с ним его восторг. «Прекрасное судно», — выдавила из себя она. «Только не слишком ли оно старое?» «Нет, что ты! Санни, хоть и выглядит не блестяще, фору даст любой молодухе. И чтобы доказать это, он вывел ее в море, шла Санни на самом деле хорошо. А время, проведенное на ее борту, пролетело как миг, и этот миг был прекрасен. Серые будни начались очень скоро. Старушка Санни требовала столько материальных и физических затрат, что ее владельцы белого света не видели. Все в нее вкладывали. Борис все заработанные деньги, отдавать долги он пока не начал, и свой труд. Соня только труд. Красила, скоблила, мыла. Когда яхта была приведена в божеский вид и получены все документы, Борис начал возить на ней туристов. Клиентов искала Соня, бегала по улицам Адлера, предлагая курортникам экскурсии. На судне она выполняла обязанности экскурсовода, кассира, бармена, уборщицы. Борис был бравым капитаном. Имел двух помощников, Соня же совсем справлялась сама. Они не могли себе позволить нанять еще двух работников. Тех денег, что они зарабатывали, едва хватало на откаты, топливо для Санни, зарплату матросов и на скудную еду. О том, чтобы начать погашать долги, пока не было и речи, но Бориса и не торопили. Тот друг, что одолжил ему денег, готов был ждать, давал-то в валюте. Но Борис за это катал его с друзьями по морю хотя бы два раза в месяц бесплатно. Лето подходило к концу, нормально заработать не получилось, но Борис не унывал. А вот Соня очень переживала, думая о будущем, тревожно ей было. А почему, она сама толком не знала, ответ был неожиданным, оказалась она беременна. Соня не пила таблеток, не ставила спираль, но они с Борей высчитывали безопасные дни, а в опасные пользовались презервативами. Несколько лет это работало, а тут вдруг... То ли система дала сбой, то ли кондом попался бракованный, или просто время Сонина пришло. «Боря, у нас скоро будет ребенок», — сообщила она. Борис обрадовался. «Как же это здорово», — воскликнул он. «Я счастлив. Но у нас по-прежнему ничего нет». «Как ничего? о Санне?» «Пока мы не отдадим деньги, что заняли на ее покупку, я не буду воспринимать ее как нашу собственность», — возразила Соня. О том, что яхта — неподходящее место для женщины на сносях, а тем паче для новорожденного, она промолчала, В конце концов, жить на ней можно, некоторые в худших условиях детей рожают. «Не переживай, отдадим. Мне халтурка подвернулась отличная. Новый уровень канатной дороги собираются делать, и меня в бригаду берут. За зиму заработаю столько, что половину долгов сразу вернем. Только тебе придется одной на санях остаться. Я лишь раз в неделю смогу тебя навещать». Соня была согласна на это, хотя понимала, как ей будет нелегко. Беременность развивалась нормально. Чувствовала Соня себя прекрасно, ее и тошнило крайне редко. Наверное, все благодаря морскому воздуху. Она жила на яхте, стоявшей на приколе, и могла наслаждаться им круглые сутки. Сидя вечерами на корме с чашкой зеленого чая, Соня думала о том, что муж ее не так уж и не прав. Надо жить на воле, а не в пропахших выхлопами машин бетонных муравейниках. И детям будет тут лучше, по крайней мере маленьким. Потом, когда придет пора пойти в школу, придется переезжать, покупать нормальное жилье, обживать его. В общем, время еще есть. Борис использовал два своих выходных, он приезжал по пятницам на сутки. И первым делом бросался к Соне, чтобы сначала поцеловать жену, потом ее живот. Он пока оставался плоским, но Боря как будто видел зародившуюся в нем жизнь и спешил с ней поздороваться. Он был уверен, что жена ждет мальчика и уже придумал ему имя – Георгий. Победоносец, смеялась Соня. Точно, бравое имя для бравого парня. А если девочка родится? Буду несказанно рад. Девочку я даже больше хочу, но уверен, будет пацан. Кого мы еще могли заделать на борту старушки Санни? Соперница она не терпит. На самом деле их яхта явно обладала женским характером вздорным, старческим, который проявился сразу же. Санни капризничала, требовала к себе постоянного внимания, любила придуряться как многие старухи из крови и плоти. Яхта была ревнива, злопамятна, хитра. Она могла вывести из себя любого, но как будто знала, за какую черту нельзя переступать. Соню она ни во что не ставила, но когда Санни столкнула ее за борт своей разболтавшейся с Настей, и Борис, яростно стукнув по рулю, крикнул «Я когда-нибудь сожгу тебе чертова корыто? яхта присмирела, и теску, скрипя своими мачтами, стала слушаться. Когда же Соня осталась на ней одна, Санни приняла ее окончательно, как свою подружку, причем беременную. Казалось, яхта понимала и это, и когда море штормило, старалась качаться не сильно, чтобы Соню поменьше мутило. приезду Бори старушка Санни радовалась не меньше, чем ее молодая подруга, она даже немного преображалась в эти дни, казалась не такой старой, как обычно, а флаг, водруженный на ее мачте, красиво развивался вне зависимости от силы ветра, точно приветствуя Борю. Когда он не приехал в свой третий выходной в назначенный час, Соня и Санни забеспокоились. София стала звонить мужу, а когда тот не ответил его друзьям, а яхта нервно качалась на волнах, глухо поскрипывала снастями, ворчала, то есть, и обиженно надувала спущенные паруса. Когда Соня смогла наконец дозвониться до одного из коллег мужа, то узнала страшное. Борис сорвался со скалы. Его ищет уже несколько часов, но пока безрезультатно. Надежда на то, что он выжил, есть, хоть и небольшая, поэтому не стоит раньше времени горевать. Услышав эту новость, Соня потеряла сознание, и Санни ничем не могла ей помочь. Борю нашли спустя сутки. Мертвого. Он разбился о скалы при падении. Его сын, Георгий Победоносец, не выжил. У Сони случился выкидыш, она потеряла и мужа, и ребенка в один день. Так они остались с Анне вдвоем.